Глава двадцать третья Вокруг меня порхали золотистые бабочки, а веселый голос звенел летним ручейком. «Ты можешь так?» «Не могу», — шепнула, и по щеке скатилась слеза. Я открыла глаза, посмотрела в потолок, которого не узнавала, и сердце пропустило удар. Повернула голову, глядя на чужое окно, за которым брежел новый рассвет. При виде первого луча солнца облегченно перевела дыхание, почему-то уверенная, что нахожусь в спальне драгона. Здесь пахло так же приятно, как от самого мужчины, и на душе стало спокойнее. Ирган не забрал меня из дома дракона. Приподнявшись, я вдруг ощутила сильное першение в горле и, закашлившись, упала обратно на подушки Ощупав распухшую шею, поморщилась от боли. Ирган не пытался меня убить. Он наказывал игрушку, которая посмела вести себя как человек. Вышел из себя настолько, что желание сделать мне больно пересилило осторожность, ведь он находился в чужом доме. А значит, я справилась с заданием драгона. Смеяться было больно, но я не смогла сдержать радость. Надеялась, что чудовище с лицом ангела арестовали — и теперь я стала по-настоящему свободна. Дверь скрипнула, и я машинально замерла с закрытыми глазами. Притворяться спящей научилась быстро, смекнув, что когда Иргану было скучно и хозяин желал поразвлечься с игрушкой, он отступал при виде меня, спящей. Но когда мужчина был в ярости, это не спасало, и я чувствовала приближение беды. Внезапно это нахлынуло и сейчас, застав меня врасплох. Ты не должен был переходить черту. Тихо, но очень грозно произнес Драгон. Ты ее не рисовал, — вкратчиво ответил Сет. В следующий раз покажи границы, и я постараюсь их придерживаться. Уверен, что будет следующий раз, — угрожающе уточнил Эдвиш. Конечно, — тихо рассмеялся его собеседник, и я уловила легкий флер страха, который сэрпету не удалось утаить. Ты должен мне, помнишь? К сожалению. Спокойнее произнёс Драгон. «Почему не сказал, что у тебя ничего нет на лабото? Ты вёл себя так уверенно, когда говорил об аресте, а на деле использовал Златославу как приманку». «Что поделать?» — хмыкнул Сет. «Мерзавец хитёр. Его обожают женщины. Ему доверяют мужчины. Каждый чёртов житель Арена готов покривить душой, лишь бы помочь Иргану. Никто не верил, что он способен издеваться над кем-то. Ты сам не был уверен в том, что попаданка подвергалась насилию. «Уверен», — возразил тот и добавил тише. Доказательств не было. «Теперь они есть», — приободрился Серпет. «Все твои гости видели, как лорд лабот душил девушку. Если бы это произошло в его доме, гаденыш мог бы выкрутиться. Но здесь... Если ты ждешь от меня благодарности, то стараешься зря», — перебил его драгон. Ты подверг опасности няню моей дочери. Я даже подумать боюсь о том, что Вара могла это увидеть. Воздух вдруг сгустился, как всегда бывало, когда этвиш использовал сильную магию, и мне стало труднее дышать. Сет опасливо протараторил. Но она не увидела, и с девушкой все в порядке. Уверен, лабот не пытался ее убить, лишь хотел наказать за дерзкое поведение. Честно признаться, я восхищен ее поведением. Златослава говорила мягко, улыбалась нежно, но била на поражение, определённо зная все слабости Иргана. «Она спит и не слышит твоей лести», — холодно сообщил Драгон. «Так передай ей. Вижу, что ты очень волнуешься об этой девушке. Думаешь, что она та самая? Тебе пора уходить». Казалось, ледяным тоном Драгона можно было замораживать воду, но на серпе это не действовало. Хотя был момент, когда в его голосе промелькнул искренний страх, сейчас же тон сочился самодовольством. «Не указывай мне, Драгон, ты променял эту возможность на жизнь найденыша. И не забывай, что его величество в любой момент может передумать, поэтому не советую испытывать его терпение. Ты подходишь к границе», — оборвал его Эдвиш. «Надеюсь, я выразился ясно, если снова попытаешься перейти черту». «Твоя магия меня не остановит». Некоторое время было тихо, но напряжение в воздухе возросло в разы. Представилось, как мужчины яростно прожигают друг друга взглядами. Судя по тому, как хлопнула дверь, драгон все же победил. Впрочем, я не сомневалась. Открыла глаза и, приподнявшись на локтях, посмотрела на широкую спину Эдвиша. Мужчина неторопливо расстегнул рубашку и, опустив голову, вдруг зашипел от боли, Этот звук был мне знаком до мурашек. Когда-то он вырывался у меня, когда боль была настолько сильной, что в клочья разбивало желание не издавать ни звука. Бесшумно поднявшись, я осторожно подошла к мужчине и замерла рядом. «Вам плохо?» Он резко развернулся, и на миг перед моими глазами предстала ужасная рана. Еще хуже, чем в ту ночь, когда на драгона напали. Мужчина быстро закрылся рубашкой, но я, поддавшись острому сочувствию, положила ладонь на его руку. «Позвольте вам помочь». Этвиш несколько секунд буравил меня своими чёрными глазами, а потом молча кивнул и опустился на стул. Я отступила на шаг и внимательно осмотрела стол, на котором были разложены бутылочки зелий и чистые ткани. «А где вода? Думаете, что меня снова облили эликсиром?» Драгон на миг посмотрел на меня из-под лобья, и у меня от этого взгляда мурашки побежали. Я отвернулась, и, чтобы занять руки, подхватила одну из повязок и бутылочку, что стояла ближе, чем другие, пояснила негромко. Выглядит так же. Сет обладает редкой магией, пояснил мужчина и, потянувшись, задел меня плечом. От простого прикосновения меня будто током дернуло, но Драгон лишь взял другую бутылочку и передал мне. Это ускорит регенерацию. Кивнув, я щедро плеснула зелье на тряпочку и приблизилась к Этвишу. Одной рукой осторожно отвела в сторону ткань, другой прижала к ране влажную ткань. Кадык Драгона дернулся, на впалых щеках мелькнули желваки. Ему должно быть так больно, но мужчина даже не зашипел, как недавно, не желая показывать слабость при женщине. «Какая у него магия!» — желая отвлечь Драгона, уточнила я. Он может использовать чужую магию, на время усиливать, даже если от нее почти ничего не осталось. И осекся, когда я передвинула ткань. Но на том месте, где приложила в первый раз, уже появлялись рубцы, так сильно похожие на мои. «Но вы сильнее», — ничуть не сомневаясь, выпалила я. Взгляды наши встретились, и драгон неожиданно улыбнулся мне. И будто что-то промелькнуло между нами похожая на золотой лучик солнца, на миг выглянув из-за туч или бабочку, внезапно вспорхнувшую с дерева испепеленного молнии это теплое чувство я назвала надеждой.